Издательство миф, издательство миф представляет издательство миф представляет издательство миф представляет Алиса Ави Демон спускается с гор. Читает Любовь Конева Глава первая Гнилые земли Девушки сидели в доме тетушки Гаши, плели корзины. Руки их не отвлекались от работы, а работа не мешала оживленной беседе. Айсет тоже плела. Связывала ветви боярышника шерстяными нитями и напевами трудилась над оберегом. Гумзак, их жрец, поручил матери поднимать Айсет среди ночи и требовать повторять тот или иной заговор. И мать неустанно исполняла наказ, тормошила Айсет каждую ночь. Слова запечатлелись на веках Айсет, остались зарубками на зубах. Стоило закрыть глаза или провести языком по небу, заговоры выходили из нее легче, чем дыхание». Глазом одаренный, да сердце лишенный, Словом наделенный, да разумом ослепленный. Если навредил тебе, пусть небо покарает его, Пусть проклянут боги, Боги, что были, боги, что будут. Того, кто укусил, я кусаю, Того, кто слово молвил, языка лишаю, У того, кто здоровье забрал». Силы отбираю. Пусть услышат. Люди живые и люди мертвые. Маленького дымука третий день лихорадила. Чаш, его мать, которая еще два года назад сидела вместе с остальными заплетением, нашептала Айсет всех возможных виновниц болезни сына. В котелке над очагом дымился настой. Айсет собрала горьких трав, Рассказала чаш, как заварить травы, как остудить, как давать дымуку. Но чаш настаивала, что лихорадка, охватившая сына, — от сглаза. Прозвучало имя свекрови чаш, хозяйки дома, тетушки Гаши, и имена девушек, приходивших проведать больного мальчика. Они принесли ему лепешек и каши с медом, но дары не помогли им освободиться от подозрения. Айсет покорно перебирала в заговоре подсказанное. Создавала магический узор, в котором запутается чужая злая воля. Она привыкла к тому, что деревенские искали причины недугов друг в друге. Из заговора от порчи просили чаще целебных трав. Айсет пришла к чаше и ее сыну позже других. Задержалась дома. Так не кстати, под ночь свадеб разболелись деревенские. И отец, и мать, и старый Алагай, их ближайший сосед, и крошка Дымук, внук тетушки Гаши, и Нафица, у которой ребенок не спешил появиться на свет, хотя срок его наступил. Даже корова с ночи не могла отелиться. Айсету говорила мать отдохнуть и сама тянула теленка за скользкие ножки, успокаивая корову ласковыми напевами. Козы блеяли, Чувствуя смерть, что могла присмотреться и к ним, теленок родился мертвым. Айсет трижды произнесла заклинание, призванное уберечь остальной скот и его хозяев от беды, и перечислила в нем имена всех жителей деревни. Она знала, что мать, не позволявшая себе отдыха даже во время болезни, со стоном готовила утреннюю трапезу. Отец лежал, уставившись на кинжал, который висел на стене мужской половины дома, и давно уже смирился с покоем. А тетушка Гашан, жена Алагая, высматривала Айсет со своего двора. Окрик ее плутал между стволов любимых отцом грушей и яблонь, метался меж крытых соломой островерхих пчелиных домиков, расставленных ровными рядами, по семь ульев в каждом. Путался в густом переплетении прутьев в стенах их круглого жилища. Почти улья для маленькой трудолюбивой семьи. И замолк, в испуге, натолкнувшись на Айсет, которая выбралась, наконец, из коровника и спросила, что же нужно достопочтенной тетушке на этот раз. Точно так же дрогнули и оборвались голоса девушек, когда Айсет вошла в дом-чаш. Потом разбежались громкими шепотками — «Ведьма явилась, Удея пожаловала». Девушки посматривали на Айсет из-под лобья. Тетушка Гаши на Айсет взирала с презрением. По ее мнению, гумзак должен был скатиться с верхней части деревни, где его дом венчал маленькое поселение, хоть на спине. Ведь муж тетушки Гаши лично просил старого жреца поглядеть на расхворавшегося внука. Но вместо широких, хоть и согбенных плеч, покрытых черной буркой и высокой мохнатой шапки, из темноты явилась худая, лохматая, босоногая Айсет. «Если бы знала, что растить детей так трудно, добровольно пошла бы к духу», — громко прошептала чаш. Она вся взмокла от жара, плывущего по дому. Травы делились своим ароматом, заговоры силой, но дымук не приходил в себя. «Как Айсет?» — спросила одна из девушек. Она вон все в лес ходит, не дожидаясь свадебного дня. Присматривается к жениху. Айсет сжала зубы, выпивая заговор. Чаш покосилась на нее. Просит, видать, чтобы забрал. Надеется, что хоть дух на нее позарится. Девушки засмеялись. Туман настоя всполошился девичьим смехом, закрутился, затанцевал. Дымок задышал часто и тяжело. Чаш склонилась к нему, мелькнувшая улыбка сменилась тревогой. Она то и дело поглядывала на раскачивающуюся на сына Айсет, на ее правую щеку и глаз, на пятно, что напоминало винный потек или огненный отпечаток. Или, как говорили многие, Кровь, которая забыла, что ей место внутри человека, а не на его коже. Отводила взгляд, брала дыму за руку и прижимала его ладонь к своему лбу. «Не слушай их, пожалуйста», — попросила чаш. «Вылечи его. Я знаю, ты можешь». Айсет мотнула головой, отгоняя шепот, что мешал напеву. Распущенные черные волосы упали на лицо, отрезая Айсет от чаш. «Ни к чему матери отвлекаться от больного ребенка. Она должна мысленно повторять целительные слова знахарки, чтобы укрепить их». «Ничто так не помогает человеку, как молитва матери», сказала ей Айсет, прежде чем сесть рядом с дымуком. И думала, что чаш все поняла. Но ту, куда больше волновал смех подруг, которых она подозревала в сглазе, и метка на лице Айсет. «Бросьте смеяться!» — подала голос тетушка Гаши. Круглолицая, дородная, в неизменной зеленой шапочке и черном платке, из-под которого выглядывала седая коса. «Если не хотите, вскоре слезы леть. Любая девочка с детства усваивала завет старших женщин. Много смеяться, много плакать. Слезы не всегда следовали за весельем, но запрет — впитывался глубоко. Девушки замолчали. Тетушка Гаши поглядела поверх их голов на сидящую в углу айсет, поджала губы. Могучая грудь ходила вверх-вниз. Тетушка выражала недовольство и ведьмой, и невесткой. «Разбредайтесь по домам, займитесь положенными делами. Мать должна смотреть за детьми. Девушка готовится стать хозяйкой и матерью». Тетушка перемежала оханье с наставлениями, чтобы лучше доходила до непутевых девиц. «Вы достаточно разделили нашу печаль, а ведьма пусть лечит ребенка или бежит за жрецом, если сама ни на что не способна». Девушки поклонились старшей хозяйке дома, пожелали чаш здоровья для сына и покинули дом. «Скажешь, что по делу?» Требовательный взгляд тетушки царапал лицо Айсет. «Или заставишь старуху идти за гумзагом». Мужчины семьи тетушки Гаши еще не вернулись с пастбище. Повели косы коров к западному отрогу гор, где скот мог прыгать среди камней и утесов, отыскивая мягкую весеннюю зелень. Чаш с тоской глянула на дымука, на свекровь, на порог и схватилась за рукав Айсет. «В доме было слишком много холодного воздуха», — спокойно ответила Айсет. «Ветер в это время носит лихорадку. Учитель предложит всей семье пройти под орехом. Я скажу ему, и он выроет яму». «Под орехом пройдет вся деревня, если гумзак скажет. Но это будет завтра, а ее ребенок умрет сегодня». «Лихорадка или глупость погубит его, я сказать не решусь». «Но смерть его останется на твоей совести, Уде!» «Нет!» — воскликнули хором Айсет и Чаш. «Айсет вылечит его!» «Мальчик не умрет!» «Тогда лечи моего внука, как умеешь!» «И надейся, что Верховный Бог, Создатель Вселенной, Милостивый Тха, поможет тебе!» Тетушка Гаши вернулась к своему занятию. Руки мелькали над треугольной доской с острыми зубьями. Она вычесывала шерсть, перебирая продольные и поперечные нити. Невестка ее сейчас почти не интересовала. Тетушка шмыгала носом, запах настоя ей не нравился. «С охоты добычу приносящему на бурку шерсть расчесываю», зачастила тетушка Гаша себе под нос. Все женщины знали простые заговоры, что защищали близких от холода, тревог и неверного пути по лесу. «Ты же вылечишь, Дымука!» Чаш снова перешла на шепот. «Он мой первенец, такой ласковый, такой родной! Что я буду делать без него в этом доме?» «Дымук любит тебя, Айсет! Наши детки любят тебя и никогда не обижают! Ты же вылечишь его!» Айсет смотрела в пол. В пламени очага плясали тени. Ее, Чаш, тетушки тени низенького трехногого стола, котла и цепи, жерновов ручной мельницы, домашние утвари, перекладин под крышей, на которых размещались седла, большие деревянные блюда и связки трав, узкой кровати дымука и его самого. Тень мальчика нитью велась по полу, и по ней Айсет куда лучше, чем по горячему лбу и холодным рукам и ногам дымука, понимала, что чаш ошибалась в своих предположениях о дурном глазе, а тетушка Гаши права, говоря о смерти. Завтра утром девушки, которые нарушили покой дома смехом, огласят его воем и причитаниями. — Уведи тетушку, — приказала Айсет. — Заговоры не помогут. Чаш вцепилась в ее ладонь. Пламя очага коверкало черты. На лице молодой матери — Застыла маска страха. «Делай!» Чаш двигалась бесшумно. Присела рядом со свекровью, что-то сказала на ухо, заглядывая в глаза. «Раз, второй, третий». И тетушка Гаши поднялась, качнув животом, в два шага добралась до порога и вышла в теплый вечер. Айсет не спросила, что именно шепнула чаш тетушке Гаши. Она привыкла к тому, что по велению Гумзага люди покидали дом больного. Находили нужные слова, чтобы исчезнуть, предоставить колдуну творить свою магию. Не хотели видеть пляску жизни и смерти, в которую так легко вовлечься. Тетушка, как и прочие, боялась демонов в дикой жажде крови, преследующих рожениц и детей до трехлетнего возраста. Боялась нагучицы — Злой ведьмы-людоедки, наверняка накормившей ее внука молоком своих железных грудей. И обманщицы-лисицы, что могла принять облик чаш и заколдовать ребенка, чтобы утащить его в лес. И неопытной ведьмы, которой нечем было напугать всех этих голодных созданий земли, разве что собственным лицом. Чаш вернулась к сыну. Держи его за плечи распорядилась Айсет. «Покажется, что сил больше нет — не отпускай. Услышишь голоса — не отвечай. Увидишь, что я падаю — не вздумай поднимать. Как закончу — сядешь к его голове. Я уйду, и ты не окликнешь меня. Повтори». Пар, смех, угрозы и просьбы выветрились из головы Айсет, пока чаш повторяла ее распоряжение. Она почти упустила последний вопрос чаш. Этому тебя гумзак научил? И едва удержалась, чтобы не признаться. Нет. Айсет наступила на тень дымука и провалилась в нее. Голубая дымка приняла Айсет, обернулась водой, утянула в глубину. Айсет никак не могла привыкнуть к холоду и мраку, которые накрывали ее, стоило вступить в тень больного. Она колотила руками и ногами, рвалась на поверхность, но тело оставалось неподвижным. Вода тянула в черноту, что расползалась по голубому простору. Айсет закрыла глаза, позволяя темноте пробраться в нее, затем открыла и приказала телу слушаться. «Утонешь!» — на разные лады бормотали воды. Айсет наступала на тень, и та разливала под ней воды болот. Густо голубые у поверхности и черные в глубине. Они были знакомы всем в ауле. Смрадные и губительные для всего живого. болота определили название гнилых земель и существование несчастных, рожденных в их пределах. Но никто в деревне Айсет не подозревал, что эти воды они носили и в тенях, следующих за ними по пятам. Носили вместе с часом своей смерти. «Утонешь», — повторялось знакомое обещание, пока Айсет погружалась во мрак недуга, утягивающего дымука прочь от матери. «Мы всегда будем с тобой». Айсет чувствовала сопротивление воды, разгоняла пузыри воздуха, застилающие обзор. Порой тени показывали прошлое, но у дымука прошлое меньше капли в этом черноводном пространстве. Если он и помнил что-то, горячка болезни вытеснила воспоминания. Воды дарили ему мягкое тепло, а течение звало отдохнуть от боли и судорог. Дымук тонул быстрее Айсет. Она теряла очертания его тела, окруженного слабой белой дымкой. Тусклый свет не принадлежал болоту, он исходил от дымука. Малыш отдавал себя миру теней. Не тянул наверх рук, не дергал ногами, тонул ровной веточкой покорной судьбе. Айсет снова закрыла глаза нужно было принять в воду мальчика уговорить не выталкивать ее прочь и предложить то к чему дымок захочет стремиться умирающие забывали о связи с землей смерть приходила с лаской с ночным шепотом звезд и свежим воздухом гор вместо страданий воинам обещала славу матерям детский смех сыновьям материнский взгляд, дочерям отчий дом и первую почти запретную любовь, детям колыбельную, которую они услышали, впервые войдя в этот мир. Айсет должна была спеть дымуку колыбельную раньше смерти. Вот и глотнула черной воды, что пахло настоями, которыми Айсет отгоняла хворь и ощутила, как болезнь дымука Входит в нее. Воды тоже пели. Множество голосов переполняло тело ребенка. Ты останешься один. Никто не полюбит тебя. Тебя оторвут от матери и отца и бросят в чужие руки. Болото твердило ему о скором уходе из семьи, и Вайсет пробирался холод страха. Дымук верил голосам и душа его нуждалась в защите темных вод. Здесь никогда не бывает одиноко. Мы всегда рядом с теми, кто вверяет нам душу. Тело Дымука расслабилось. Зато напряглась Айсет. Она не могла тратить время попусту. В люльке детский кот дремал, сладкий сон к себе позвал. Сладкий сон кота позвать обещает к сыну мать. Вода подсказала Айсет колыбельную, которую пела чаш, когда Дымук родился. Как подсказала и то, что в ее шепотках вовсе нет лжи. Пройдет три года, и, согласно традициям, Дымука отправят в другую деревню воспитываться в чужой семье, засыпать под песню чужой матери, если, конечно, она захочет ему петь. «Она откажется от тебя», настаивали тени болота. Ты ей не нужен, но мы принимаем, мы любим детей. Родная мать не могла воспитать из сына настоящего мужчину, ведь она окружала его заботой, воркованием, душила любовью и нежностью. Приемная семья учила мальчиков самостоятельности, трудолюбию, силе духа и тела. Но вода шепнула Айсет, что дымуку не стать мужчиной. Он вернется в холодную глубину смерти, достигнув десяти лет. Так зачем тебе кидать его из одной гибели в другую, вопрошали тени. Смерть прикрывалась милосердием. Если отдать его тебе сейчас, спорила с ней Айсет, то через день-два ты придешь и за чаш. Ты пообещаешь ей встречу с сыном, И она пойдет с тобой, не оглядываясь. Лау-лау, люльку я качаю, Сон придет, как кот пришел, И все будет хорошо. Спи, сынок, наступит срок, Станешь статины и высок, Кудри солнце напоит, Всех врагов твоих сразит. И от сглаза, и от зла «Защитит оно тебя!» Марева отделилась от дымука и поднялась к Она выпростала руки и обхватила еще пока не самого мальчика, а его намерение вернуться к жизни. Вода забурлила. Гнилостный болотный запах забрался в нос вместе с водой. «Не верь, ведьме!» — задрожало болото. Она сама тонет, она обманывает тебя. Никто больше не споет колыбельных. Все уйдут, все умрут, никого не останется в проклятых землях. Но твой сон не потревожит их боль. Ты будешь с нами ждать в тишине и покое.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 как бы смерть не торопилась прибрать мальчишку раньше времени. Голоса не проникли из его головы в сердце. Дымук прижимался к Айсет. Они поднимались из теней, связанные песней. «Не обманывайся», — злились воды. «Мы берем свое! Мы с тобой! Утонешь!» Айсет не слушала их, Но знала, что лишь отложила победу смерти. Смерть отдавала дымука, чтобы потом забрать и разбить сердца двух матерей, родной и приемной. Но к тому времени у чаш будет еще двое детей, а к приемной вернется ее старший сын, и их боль от потери притупится. Мама тревожится дымук. «Ждет тебя. Ты навсегда ее любимый сын, и никто этого не изменит», — шептала Айсет мальчику на ухо. С дымуком в объятиях Айсет всплывала легко. Вода расступалась перед ними, а колыбельная спускалась вниз, унося болезнь в глубину. «Сколько не отмерено судьбой, живи положенное тебе время», — говорил больным Гумзак и Айсет чутко внимала его уроком. Дымук глубоко вздохнул. Ровное дыхание разнеслось по дому мирным сном. Чаш вскинула голову. В окно заглядывали предрассветные сумерки. Тени не стирали мира людей до конца. Из тьмы болотной воды Айсет видела многое. Всю ночь чаш просидела у кровати сына. Боялась пошевелиться, задеть ногой бездыханное тело ведьмы. Тетушка Гаши, устав ждать во дворе, сходила за жрецом. Старый гумзак вошел в дом, окинул взглядом неподвижные фигуры. Долго рассматривал Айсет, а после вышел, не проронив ни слова. Гумзак нарекал дымука, появившегося в долгих родовых муках чаш. Теперь он тихим голосом, который заставлял слушаться любого жителя деревни, объяснял тетушке Гаше, что им должно провести ночь в доме соседей, а Айсет позволит делать то, что она умеет. «Ваш внук выживет», — сказал жрец. «Утром принесете мне кувшин козьего молока и копченого мяса в благодарность». Дыму качнулся, заплакал. Попросил воды у матери. Болезнь отступила. Айсет встала, отряхнула платье. Бледная, с горящей меткой на щеке, она наверняка походила на демона, который скорее пришел отнять мальчика, чем спасти. «Не оставляй дверь открытой». Айсет пошатывалась, отдавая испуганный чаш распоряжение. «Завесь кровать тканью, чтобы уберечь от машки. Они носят чары болот. К вечеру дам тебе амулет с особыми знаками от болотных голосов. Я прогнала их прочь, но они вернутся. Пой ему. Нужно, чтобы он слышал голос человека, а не бесплотных духов. И еще дам трав. Научу тебя правильно заваривать настой. Пусть все время пьет. И следи, чтобы просто не под ним были сухими и... Айсет указала на пустой альков, где почти весь вечер просидела тетушка Гаши и девушки. «Не пускай посторонних в дом, пока сын не наберется сил». Чаш не двигалась. Забыла кивнуть, приложить руку к колбу и груди, поблагодарить ученицу-жреца. Айсет вышла из дома и осторожно притворила дверь. Она задержалась на краткий миг, расслышав голос молодой матери Я больше не подпущу к тебе зла, сынок. Ни сглаз, ни болезнь, ни слова ведьмы. Никого чужого. И в первую очередь эту меченую, заглядывающую в людские тени. Айсет сорвалась с места. Ее гнала песня, что звучала в ее голове громче, чем пела сыну чаш. А когда подрастешь, ты коня подкуешь, в руки саблю возьмешь. И тогда кони в бой полетят. Будешь ты впереди, а поскачут назад, Будешь ты позади, и к тебе не пристанет беда. Кому-то не повезло родиться в гнилых землях, Кому-то вдвойне не повезло попасть в них по прихоти судьбы. Гнилые земли принимали заблудших, Но никого не выпускали обратно. Они уже не помнили времена, когда люди стекались к их селениям из ближних и дальних краев, кланялись деревьям в священных рощах, где протекали горячие беловодные источники, что избавляли от любых ран и недугов. Но искали этих воспоминаний и людского почтения, что со временем превратилось в страх. Только жрецы, сколько бы их ни сменялось, углублялись в леса гнилых земель, поднимались к скалам, Бродили вдоль семи болот — кольца, бороды старика, кабаньего следа, слепого, черного, лужи и безымянного. Выводили купцов из родного села к торговым путям, а мальчиков, которых отправляли воспитываться в чужие семьи, в соседние селения. Жрецы и их ученики. И, стало быть, Айсет. Как положено ведьме, настоящей или нет, она любила лес. От дома чаш она бежала прямиком в чащу. Сырая от пота нижняя рубашка липла к телу. Корсет стеснял дыхание. На рукавах и подоле темно-серого платья расползлись пятна от травяных притирок. Но деревья не обращали внимания на внешний вид людей. Лес не спрашивал, сердито насупив над собой еще темное небо, отчего она не надела ни кафтана, ни шапочки, отчего не заплела волосы в три косы. Пропускал, не осуждая, и разговаривал с рассветом, что едва наметился в призрачном желтом сиянии под пятками убегающей ночи. Айсет нужны были травы для родителей, для дымука, которому еще пригодятся настои, для блекш, которая никак не могла понести. Для страдающего от зубной боли старейшина Исхота, для коровы, потерявшей теленка. И, конечно, для старого Алагая, который чуть что посылал жену с вестью о сглазе, подкосившем его и без того слабое здоровье. Айсет в последнее время часто заглядывала в их с тетушкой Гашан дом. Причитаниями жены старик жаловался на зоб. «Давит и мучит, спать не даёт, есть не даёт, дышать тоже тяжело». зеленые колючие шишки дурнишника выскакивали из травы на прозрачных коричневатых стеблях, нападали на босые ноги и хватались за подол. И хорошо, он сгодится в отвар от кашля, поможет, алагаю. Позже Айсет вернется пройдет до лесной опушки, ароматной, прогретой полуденным майским солнцем, срежет дурнишник ножом, что всегда висит на поясе, и наберет желтых цветов лапчатки от зубной боли, от тяжести в желудке, от слабости в ногах. Если старая ведьма мне навредила, пусть болезнь поразит ее чахлую грудь. Если юная ведьма здоровья лишила — то пусть замуж ее никогда не возьмут. Если мужчина-колдун мне навредил, то пусть гроб его примет от собственных сил. Шипел Алагай вперемешку со стонами и плевался в сторону ученицы Гумзага. Тетушка Гашан заглушала его недовольство обещаниями двух головок копченого сыра, если Айсет поможет, не откажет. Айсета не думала отказывать, что бы там ни бурчал старик. Она очистится от его наговоров, от шепотков девушек и недоверия чаш, едва пересечет границу деревни и найдет свою тропу, что вела мимо болот к ущелью. Горные вершины набирались цвета. Сперва вычерчивались контуры чернее, чем отступающая ночь. Мрак расползался на густо-серые полосы, Выкрашивался оттенком синего, солнце поднималось выше и обретало объем теней, в которые ночь превращала горы. Синий уступал место сиреневому. Над правым склоном зажигался первый факел, первый смелый луч солнца. Его торжественно поднятый кинжал разрезал ночной полок. Небо заливалось девичьим румянцем — прятала лик от настойчивого взгляда солнца, но забывалась, открывала лицо и светлые голубые очи. Айсет тоже устремляла синие глаза к поднимающемуся над горами светилу. Когда кудри гор становились густо зелеными, Айсет обычно уже торопилась в деревню. Но сейчас она высматривала травы в пелене рассеянного света и опускала пальцы в утреннюю росу. «Надо бы и зверобоя для дымука нарвать», — напомнила себе Айсет. «И круглолистника от грудных болей. А как пойдет дождь, заберусь подальше, поищу лобазник». Мама давно просила. Айсет уходила в лес куда дальше, чем другие жители деревни. Выбиралась из сердца гнилых земель, и заула все выше и выше к горам, прочь от споров, коров и коз, от сплетен, наполнявших дома и дворы» от хмурых взглядов старейшин и размеренного стука ткацких станков, за которыми женщины вплетали в узоры шерстяных нитей защитные молитвы. «Защити нас от болот, милосердный тха! Напитай благодатным дыханием, вытесни смрад и дай надежду!» Ускользала от постоянных разговоров о ночи свадеб, которые раздавались тем чаще, чем меньше времени оставалось до майского полнолуния. От страха, что подбирался к костям вместе с влагой болот, лишал деревенских покоя и здоровья, приманивал комаров и летние лихорадки. В пределах гор, окружающих отведенный им богами лес, теснились еще четыре поселения — Но деревня Айсет прижималась ближе всего к ярко-голубым разливам болот. Самое большое — кольцо. Воды его окружали островок, поросший белесым лишайником. Борода старика растянулась в длину седым клоком из бороды древнего старейшины. Когда-то возвышались на утесе над вторым по величине болотом два камня. Один взгромоздился на другой — Голова и шапка того старейшины, что зачем-то отстриг себе бороду и сбросил вниз. У кабаньего следа в стародавние времена собирались мужчины молиться богу Ахыну о доброй охоте, а нынче мерились силой молодые кабаны, не заботясь о том, что их настигнет стрела охотника. Над слепым клубился непроглядный пар, исходящий от вод. Оно располагалось чуть в стороне от своих собратьев. Айсет больше всего любила ходить вдоль его неровной кромки от того, что за ним с широкоплечий зеленой скалы срывалась стрела водопада. А еще поодаль стояли Испыун, каменный дом-дольмен, сгинувших с лица земли могучих карликов, кузня семьи славного Гуча и начиналось ущелье. Айсет старалась не думать сейчас о водопаде, испыуне, ущелье и о том, что скрывалось за его змеиным ходом, чтобы не поддаться зову души и не уйти слишком далеко. У берегов черного болота, лежащего у западной окраины леса, рос самшит, покрытый густым, почти черным мхом. Лужа, меньшая из болот, не впечатляла размерами, а последнее, дальняя, Осталась без имени и почти не источала смрада Именно из-за запаха прозвали люди семь небольших озер болотами. Тяжелого, сладковато-гнилого, способного пробраться в рот и нос, изгнать мысли, околдовать голосами, шепчущими о покое. Человеку, попавшему в их омуты, не удавалось выбраться. Он не замечал, как погружался в небеса, чьей-то прихотью, оказавшееся на земле, и становился новым голосом, что мечется в легком паре, исходящем от болот. Айсет дышала коротко и поверхностно, чтобы не вобрать миазма в голубой воды. Болото она пересчитывала мысленно считалочкой про крохотную мышку-растеряшку, что всегда надеялась на мать. «Мимо серенький мышонок», мимо черный медвежонок шапочка плетеная кисть позолоченная заморалась шапочка затерялась шапочка ищет мама не найдет семь строчек семь болот мышкой пробегать мимо них выходило легче голоса подкрадывались кайсет которая верила своей тропе и не сходила с нее все как объяснял учитель каждому шепчут они свое — наставлял Гумзак, — что более желанно знают. Чего страшишься, ведают. О чем плачешь, отгадают. Оттого и смерть приходит незамеченной. Окунешься в их сказки, станешь глухим и слепым и беспамятным. Последние минуты свои в мороке проведешь. «О чем они с тобой шепчутся?» — спрашивала жреца Айсет. «О сыне...» отвечал Гумза коротко и честно. Первым уроком он научил Айсет особому заговору, позволяющему бороться с колдовством болот. «Ходи правильной дорогой. По дальнему краю ступай. Там, где маленькое болотце дрожит, как капля росы на траве. Если же окажешься в их плену и шепот просочится в уши, повторяй, пока голоса не смолкнут. «Ну же, дочка, вместе со мной!» За солнцем иду, за ветром иду, традиции чту, с богами живу. Вот сердце мое, вот сила моя. Я помню, текла тут иная вода. Все земли пройду, но вора найду. Ни здесь, ни сейчас, в свой срок пропаду. И оставил семилетнюю ученицу одну у черного болота. Спрятался за деревом наблюдать, как шевелятся губы послушной девочки как мерцают небесные синевые воды, курица-пар, как смрад подбирается к человеческому существу, пробует тепло тела и преображается. Опытные глаза жреца видели преломление света и тьмы внутри болот и пара и хранили отпечаток их игры в его собственную первую близкую встречу с магией гнилых земель но Айсет, выговаривающая заученные слова, не догадывалась об этом. Она искренне верила, что жрец бросил ее, как и сам гумзак мальчишкой поверил, что учитель отдал его в жертву болотам. Она тогда не знала, что наставник замер и задержал дыхание, чтобы броситься на помощь, если она собьется или забудет правильный мотив. Заговор звучал верно. Пар отступил к воде в поисках укрытия от терзающих его напевов. Гумзак ждал, когда Айсет отойдет от болота, оглянется или окрикнет его. Но Айсет стояла неподвижно, а потом упала. Тело выгнулось, ртом она хватала воздух, глаза затянуло голубое марево, и Айсет застыла. Лежала у болота тихая мертвая. Пятно на щеке побледнело, кровь отлила от него. Гумзак после много раз рассказывал, как он пытался помочь ей. Сколько заклятий перепробовал за мгновение той полусмерти, сколько дул, изгоняя зло, резал сгустившийся над ней воздух кинжалом. Айсет благодарно кивала, но не признавалась жрецу, что видела и слышала все, что происходило у кромки болота. Она утонула и поднялась в небо и стала тем, кем всегда хотела обернуться. Птицей. Черные волосы превратились в оперение, красная метка в пятно на грудке. Потемнели синие глаза, ступни обернулись цепкими лапками, а слои одежды крыльями, что подняли маленькую птицу в воздух. Она летела и пела, не разбирая, вода вокруг нее или все же небосвод. Маленькая птичка стремилась к морю, о котором столько рассказывал отец. По изгибам берега к селению, где жили ее родители, до того, как судьба привела их в гнилые земли. И дальше, в неизвестные края, попасть, куда можно было, Осмелившись пересечь бескрайнее полотно то ли моря, то ли небосклона. Был день, была ночь, и мир вращался вокруг птички, и ветер подпевал ее бесконечной песни. Пока не разошелся, не закружил сам себя, не раззадорил. Небо упало, море поднялось в бешеном вихре. И птичка потеряла перья и свободу, и стала айсет, погружающийся в пучину, из которой раздались голоса. «Утонешь, утонешь! Ты наша, всегда наша! Ни огонь, ни земля, воды твое пристанище! Как всех дочерей, что покидают родной дом и ищут лжи!» Голоса смешивались, сбивались и получали форму, Из темноты выступила тьма. И в ней Айсет видела себя, без конца тонущую и взлетающую. Она пришла в сознание на узкой постели в отеческом доме. Тонула вовсе не в водах, а в объятиях матери. Слышала не чужие голоса, а напевы гумзага. «Что же показали тебе голоса? Что спросили?» — не унимался жрец. Они спросили о моем пятне и показали, какой я была бы без него. Так она в первый и единственный раз соврала учителю. А потом начались припадки. Ведь любой человек носил за собой тень. Айсет проваливалась в разные тени и разные воды. Горькие и сладкие, теплые и холодные — и всегда краем сознания ловила отголосок глубины болота, открывшей ей все эти бездны. Глубина дымука оказалась милостивой. Дала знать, что усилия Айсет не принесут мальчику долгую и счастливую жизнь, но все же отпустила его. Подарила дымуку и чаш несколько лет, пусть разделенных расстоянием, но связанных любовью. Глубина, которая окружала отца и мать Айсет, хранила молчание. Не обнадеживала, не выпрашивала у Айсет разрешения ускорить час, когда сможет принять две души, не пугала более тяжелой судьбой. Поманила совсем недавно, в апрельский день, полный щебета птиц. Шепнула одно «Скоро — «Скоро!» И Айсет стала избегать родительских теней и без конца перебирать в уме заговоры, а в мешках травы. Но пришел май и привел за собой непризрачный, но настоящий недуг. И тени в водах заголосили. Они наши. Первым заболел отец. Он, в отличие от Айсет, не скрывал, что долго и бестолку бродит по кромке леса, по кольцам болот в тоске и раздумьях. Воин, охотник, Мужчина ходит там, где сердцу спокойнее. Никто больше не называл Каликута пришлым, но в последнее время он все чаще рассказывал Айсет о месте, где они с Дзыхан жили до того, как перебрались в гнилые земли. Что согнало семью, где вот-вот должен был появиться ребенок из прекрасного села, раскинувшего дворы на зеленой равнине у подножия гор, покатых, как плечи великана и поросших курчавыми лугами, на которых козы наедались вдоволь. Что заставило внука старейшины, молодого воина, который любил свою саблю и верный кинжал, ценил традиции и чтил мудрость деда и советы отца, оставить дом и найти пристанище среди незнакомого леса и клыкастых скал, в которых правили суеверия и запреты? Каликут ни словом не обмолвился о причинах такого решения, но глаза его то и дело заполнял туман воспоминаний об отце и деде, о жеребце по кличке Таир, о славном прошлом аула, который сумел отразить набег врагов в стародавние времена, подарившие ночному небу созвездие семерых братьев, ярчайшее на небосклоне. Айсет верила отцовской тоске. Принимала его сказки о великих битвах, что потеснили звезды, и тревожилась его дрожащим рукам и каплям пота на высоком лбу. Каликут вздыхал и все реже снимал со стены кинжал, реже надевал тончайшую кольчугу, выкованную кузнецом из его прошлого. Реже ходил в лес, реже вставал с постели. «Не стоит беспокоить отца», — советовала мать. Он не Алагай, не даст тебе колдовать. Мать исправлялась быстрее остальных, кто произносил подобные слова. Лечить! Он обратится к Гумзагу, дочка, если посчитает нужным. Я могу помочь, ты знаешь, протестовала айсет. Он тяжело дышит и плохо ест. Ты не можешь не замечать, мама. Конечно, мать замечала. И не связную речь и сухие пятна на коже, и то, как стали заплетаться опухшие ноги Каликута, когда он обходил улья и бесценные свои деревья, которые любил так же сильно, как жену и дочь. А возможно, что и сильнее. И то, как Каликут стал смотреть на нее и Айсет. Он узнавал их, даже погруженный в воспоминания. Но взгляд его ожесточался, и отец отворачивался, стоило кому-то из них задать вопрос — Айсет перестала спрашивать, сколько дней вышли от дома до гнилых земель. И вправду там текло сразу 33 водопада. «Ты справился с волком, отец? И тут родилась я?» Раньше она повторяла их с отцом игру, но теперь Каликут морщил нос и отгонял дочь от себя резким «довольно». Отец не позвал Гумзага. Он слег, рухнул между пчелиных домиков и мать с трудом затащила его в дом. Он больше не мог возражать заботе Айсет. Голос его затих до едва слышимого бормотания. Сперва он часто просил растирать ему ноги и куда чаще молчать, не обременять его причитаниями. Но прошла пара дней, и он сам замолк. Почти все время дремал, с хрипом вдыхая и выдыхая воздух, а когда дремота отступала, бился головой о тонкую стену их жилища. Он не позволял себе стонать. Цзэхан подкосила через три недели. Она готовила похлебку, водянистую кашу с овощами и зеленью, пока Айсет молола зерно на ручной мельнице. Мать коротко застонала и упала. Длинная ложка ударилась о котел и стукнулась о грудь зыхан разбрызгав горячую кашу. Айсет кинулась к матери, оттерла ей лицо и платье, оттащила на женскую сторону, отделенную от общего пространства красной шалью, расшитой золотом. В этой шале родители принесли новорожденную Айсет в новый дом. Болезнь пробралась в еще такое стройное и гибкое тело матери, и, отняв слова у Каликута, отдала их дзыхан. Когда жар поднимался, дзыхан приходила в волнение. «Они кричали!» — бредила она. «И собаки гнали!» «Страх пробирал до костей, а ноги стерлись в кровь!» «Я плакала, плакала!» Айсет смачивала ей губы, мать отказывалась пить. Натирала спину маслом, выводила целительные напевы, готовила настойки и сладкую пасту, которую Дзыхан особенно любила. Она не дышит, Каликут, не кричит. «Где ты, Каликут? Почему ты оставил меня?» Когда лихорадка отступала, мать пыталась встать, твердила, что надо работать, что ее ждет корова, и она не взбила масла. Но кровать не отпускала. Стоило приподняться, как Дзыхан вскрикивала от боли и плакала. Они выкручивают мне руки, опять, опять, дочка, ты должна помочь. Вот она, возьми, память путала Дзыхан. Отец скрючивался на постели, прятался от криков жены. Айсет то и дело меняла взмокшие одеяло и простыни. Иногда болезнь ослабляла хватку Мать и отец на некоторое время становились прежними. Айсет радовалась, что сумела найти правильный заговор и твердила в воде в родительских тенях. «Ты не знаешь! Ты не знаешь!» сказала она теням матери и отца, которые подкрадывались к ней. «Ты не знаешь!» шепнула она тени дымука, открывшей ей горькую судьбу мальчика. «Ты не знаешь!» Впервые сказала она голубой горячей воде болота, из которой сумела выйти. Она повторяла заученные у Гумзага слова и свое короткое заклинание и выбралась из морока. Вода осталась с ней навсегда, во всех людях и всех недугах. Но Айсет все еще выплывала, что бы там ни обещали голоса. Щиталочка обычно придавала сил. Айсет проскакивала мимо старой кузни, которая по традиции располагалась возле каменного дома, касалась верхней плиты испыуна, всегда влажной от дыхания болот. Заглядывала в темное око и углублялась в узкую прореху у подножия гор. Шла, отыскивая у валунов нужные травы. Взбиралась по руслу ущелья, туда, где огромные пологие камни превращались в скалы и выше, к могучему дубу, невесть как выросшему на скале, к пещере, куда приходить разрешалось раз в году. Там Айсет прижималась спиной к дереву, просила его поделиться силой и мудростью и вглядывалась в полумрак пещеры. Ветви дуба украшали разноцветные ленты, яркие и потускневшие. Их подвязывали в ночь свадеб. На одной ветке висел большой деревянный треугольник. По нижней грани его, с нанизанных бусин, покачивались три треугольника поменьше — оберег от зла, которое правило в гнилых землях. На стволе свел вырезанный трилистник креста. Главный лепесток устремился вверх, к солнцу, что терялось в густой кроне. Утро освещало вход в пещеру, но по стенам стелилась тьма, не желавшая уступать свое убежище. Айсет гадала, насколько глубоко и широко проложила пещера путь внутри гор и разделяла ее желание укрыть свою глубину от дня. Он безжалостно сдергивал покров тайны, указывал на слабости, бросал в глаза уродство. Пещера хранила тишину и принимала молчание Айсет, вытягивая из нее обидные слова. И перешептывания, которые мучили сильнее болотного смрада. Она смогла простить чаш, чей разум затмил страх за больного сына, но не сумела найти оправданий для алагая. Мысли раз за разом возвращались в темный дом старика. Убери от меня эту меченую! хрипел алагай жене. Айсет приносила мазь, объясняла Гашан как правильно натереть грудь и спину мужа, покрытые фурункулами, и травы, чтобы справиться с зобом. Слишком уж часто она туда приходила. Глаза устали не замечать, а уши не слышать. «Не поднимай на меня бесстыжего взора», — требовал Алагай. «Жена, гумзага зови! Неужто у него не счесть дел у старого дурня, что он подослал ко мне меченую девчонку?» Речи старика не менялись. «Я позвала Айсет, муж. Не гневайся». Гумзак хорошенько обучил ее. Гашан всегда стояла у ног старика. «Третий день к тебе приходит. Ты уж и жаловаться меньше стал». «Потому и пускаю ее, что ведьма. Не будь ведьмой, ни за что не подпустил бы к себе девчонку». Зо, полагая, не мешал ему возмущаться. Гумзак что угодно скажет, лишь бы самому не сходить с верхней части деревни на нижнюю. Он снова принимался бубнить обережные слова. Не слушай его, дитя, просила тетушка Гашан, выпроваживаясь от сегодня. Сколько дней еще лечить будешь? Два дня нужно, тетушка, не больше. Должен выйти гной. Как хорошо! всплеснула руками тетушка Гашан. «Ты мази приноси в следующий раз побольше, хорошо?» «И оставляй у порога, хорошо?» «И в глаза дядюшки Алагаю не смотри, хорошо?» «Хорошо», — равнодушно ответила Айсет. Она бы вовсе не смотрела на Алагая и без того не разговаривала с ним, как полагалось воспитанной девушке, только с тетушкой. Зато Алагай буравил ее тяжелым взглядом, Пока Айсет находилась в его доме, он не сводил с нее покрасневших глаз. Айсет не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть согнутый старостью палец, указывающий на нее. «Меченая!» Глаза старика краснее ее пятна на лице, но в отличие от застарелого кашля и новой напасти, из-за которой все тело его покрылось фурункулами, метка Айсет не переходила на других людей а то и цзихан, проси приносить нам мазь хорошо продолжала гашан будто это не она весь день зазывала айсет хорошо сказала айсет, но тут же осеклась маме не здоровится в последнее время кашель тут же встревожилась гашан муж мой так слаб грудью нет айсет нахмурилась если бы кашель все травы знаю ни одна не сгодилась. Ноги болят. Айсет выбрала ответ, который устроит тетушку Гашан. «Что поделаешь?» — вздохнула та. «Старость и болото все отнимают у нас. И красоту, и молодость, и здоровье». Тетушка Гашан тоже не смотрела в лицо Айсет, пробежала взглядом по пятну, и ей вполне хватило. «Ты береги себя, дочка». Дочкой Айсет называли, когда знали — Без ее помощи не обойтись. Перемены происходили почти мгновенно, стоило кому-то в деревне захворать. Они переставали шептаться, когда Айсет проходила мимо, окликали ее по имени, подбегали, брали за руки, заглядывали в глаза. Старшие женщины бесцеремонно убирали прядь волос с Айсет под шапочку, гладили по плечам, приговаривая, какую хорошую девочку подарила аулу Дзыхан. Какая замена растет старому гумзагу? Ты прости им. Вот так возьми, да и прости все, что говорят и еще скажут. Люди всегда треплют языком, а как прижмет беда, забывают, о чем болтали. Айсет повторяла про себя слова гумзага, единственного, кроме матери с отцом, кто смотрел ей в глаза без страха. Но следовать наставлению гумзага не удавалось. Из дочки... Айсет снова и снова становилась меченой ведьмой, девчонкой, возомнившей себя целителем, дурочкой, бродящей по лесу. Что еще я ждала? В одиночестве у пещеры Айсет разговаривала сама с собой. Что они кинутся мне в ноги? Или что Чаш назовет меня сестрой, а тетушка Гаши, если не дочерью, так племянницей? Отнесут учителю оговоренную плату и хорошо. Он любит копченое мясо. Айсет могла бы сказать, что почти всегда разговаривала сама с собой, потому что одиночество было ее частым спутником. Но дома дурные мысли вытеснял аромат очага, мамины руки, пахнущие мукой, и ее сказки. Об одноглазом великане, которого обманул хитроумный воин. Об остроногом коне, обогнавшим зимний ветер, чтобы принести весну, а волшебной свирели, способной создать и разрушить мир. Мать заплетала Айсет три косы, а Айсет прятала лицо в ее ладони, чтобы прикрыть ими метку, и представляла себя советчицей и воином Сатеней, рожденной в загробном мире, но принесшей жизнь и солнечный свет народу, частью которого стала... Мама говорила о том, как любит дочь, какой чудесной женой она станет, и как придет день, когда весь аул будет превозносить мудрость и умение Айсет. «Они поймут, сколько добра ты делаешь». Дзыхан успокаивала дочь, как могла. Айсет возражала ей. «Нет, мама. Учитель говорит, что нельзя ждать благодарности. Говорит, что благодарность для людей — тяжкое бремя. Если можешь сделать что-то хорошо, сделай, помоги. Не жди доброго слова или доброго взгляда. Радуйся тому, что отдаешь, не тому, что принимаешь. Поймут или не поймут, всё это неважно, мама. Учитель твердит, что я должна усвоить это. Она верила, что усвоить получилось, и убеждала себя, что куда важнее нежные материнские руки и суровый взгляд отца. Скупые на слова, родители прижились в гнилых землях и изо всех сил старались сделать свою дочь частью общины. Они расстраивались, как расстраивался и Гумзак, когда Айсет все же вскидывала непокорную голову, ожидая от судьбы чего-то другого. А чего именно, объяснить не могла. Не говорить же им про птичку, которой она обернулась. Порой у Айсет выходило соглашаться с мудрыми советами Гумзага, Порой она чуть ногой не топала от обиды. В ней просыпалась совсем маленькая девочка, что бегала от взрослого к взрослому и заглядывала в их недовольные лица, старательно корча рожи. Вдруг рассмеются, погладят по голове и ласковым тоном скажут «Пойди поиграй». «Пойди поиграй в сторонке», — говорили они пританцовывающий Айсет. «Твоей девочке опять заняться нечем, дзыхан добавляли они матери. Пора бы ее к хозяйству приучать. Дзыхан приучала Айсет к хозяйству с четырех лет, но той хотелось чего-то большего. Одобрение? «Старость — хороший помощник знахарю», говорила себе Айсет. «Я приму и это, и перестану искать благодарности, когда покроюсь морщинами, когда одиночество станет моим верным спутником, а долгие думы — заменят родительские наставления. Гумзага, почтенного старца, сына жреца и внука жреца, всегда старались одарить лучшим куском, отложить для него шерсти, сшить мягкий пояс или теплые чувяки для старых ног. Кузнец Гуч, еще один сосед Каликута и Дзыхан, украшал железные наконечники посоха Гумзага затейливой гравировкой, зная, как жрец ценит искусные узоры дубовыми листьями или виноградной лозой, или узлами, петли которых подсказывал ему жрец. А сына своего, Тугуза, отправлял носить гумзагу подарки от жителей аула. кайсет Айсет он Тугуза не отправлял. Напротив, всячески отговаривал от встреч со странной девчонкой. И Айсет почти забыла, что в детстве они с Тугузом затевали игры у границы леса, почти. Гумзак принимал благодарность с медленным кивком, разглядывал дары, хорошили. О тяжком бремени он не вспоминал, и люди тоже не испытывали тяжести, восхваляя его. Гумзак был стар и мудр. Ничего, и она станет такой. Жреца почитали и побаивались, и ее будут. Со временем, Зато тетушка Гашан обещала сыру дать, подбодрила взрослая Айсет младшую себя, выглядывающую из-за куста ежевики. Она добрая женщина. «Пусть даже просила тебя больше не заходить в дом», напомнила малышка Айсет внутри нее. «И чаш попросит, станет дымуку легче, и она закроет перед тобой двери. Никто не хочет с тобой играть. Болезнь открывает любые двери» возразил Айсет, — а я просачиваюсь следом. Но болезнь влезает под кожу, соединяется с кровью, пробирается в разум, а ты захлебываешься чужими тенями и молишь богов помочь. «Они мне помогают», — заверил Айсет лесные шепоты, норовящие занять место ее внутреннего голоса. «Тогда молись усерднее, чтобы они помогли и твоим родителям». Со временем маленькая Айсет все же научилась смирению и реже обращала лицо к людям. Когда пламя вспыхивало в ней, щека и без того горячая нагревалась, как котел над очагом, и Айсет убегала в лес. И в чаще была, какой захочет. Пела, кричала, плакала, говорила. Беседа с лесом успокаивала. Айсет избавлялась от обид и повторяла, как учил гумзак. Травы, заговоры, тепло, и болезнь отступит. Но порой она совершала немыслимое. Вставала у Зева пещеры и вслушивалась. Айсет ловила тишину пасти пещеры безмолвия, забывая о том, кто заперт в ней. Говорили, что пещера поедает звуки. Говорили, войдешь в нее, и она съест голос — Биение сердца, мысли, дыхание Съест все, что рождает звук. А если запоешь, Тишина пещеры набьется в рот, Почернит зубы, А в голову вольет безумие. Сюда поднимаются раз в году В назначенную ночь девушки, которым наступил срок. Никто больше не карабкается по ущелью, Не скользит по камням, не стремится забраться на пологий уступ, на котором ждет раскрытая пасть пещеры, не дышит ее мраком. А Айсет все ходит и ходит к пещере, и об этом тоже говорят в деревне, потому что в гнилых землях не скроешь ни мыслей, ни поступков. Но у пещеры нет шепотков, смешков и заговоров от сглаза ведьмы. Лес не выкрикивал ей в лицо обвинения в глупости, в пустой вере, в непринятии знаков. Лес не заставлял хранить молчание, не давал советов, не просил проявить мудрость. В дни, когда душа Айсет стремилась вырваться из тела за пределы гнилых земель, он показывал ей птиц, парящих в высоте. Когда думала об отце и матери... Выводил к ней тонконогого олененка с белым хвостиком, за которым следовала его заботливая мать. Когда утрачивала веру в свои силы, позволял мельком заметить кудрявую голову, увенчанную крутыми рогами. Выводил к ней могучего зубра и тут же скрывал его огромное тело тенью среди деревьев. Лес обращал ее внимание на возню мышей под корнями, на спящих сов, даже в дневном сне охраняющих свои границы, на брехание шакалов, плачущих о жалкой доле, на вой волков, никогда не ропщущих на судьбу. Позволял ей успокоиться и вести разговор с его шорохами, скользящим по макушкам деревьев ветром, с птицами, что устраивали гнезда и кормили птенцов. С кочесом, уставившимся на нее светки.